Какая глупая женщина!» В тот день, когда отец показал Марджери свою книгу о невероятных существах, с ней что-то произошло. Она даже не знала, как объяснить это ощущение. Казалось, ей велели нести нечто драгоценное, что она даже на землю опустить не имеет права. И однажды она сказала себе, «Я непременно найду в Новой Каледонии этого золотого жука и привезу его домой». И дав себе это обещание, она неким образом, как бы косвенно, почувствовала, что ее отец так был бы этому рад, что тоже вернулся бы домой. Если не физически, то, по крайней мере, метафорически. Однако архипелаг Новая Каледония принадлежал Франции и находился в южной части Тихого океана, и между ним и Британией было более 10 тысяч миль, в основном по морю. Только до Австралии пришлось бы пять недель плыть на корабле, а потом еще шесть часов лететь на гидросамолете до главного острова Новой Каледонии. Этот остров, длинный и узкий, примерно 250 миль в длину и всего 25 в ширину, своей формой, напоминающей скалку, был как бы подвешен к горной цепи, протянувшейся от его северной оконечности до южной. Столица Новой Каледонии находилась как раз в южной оконечности острова, и оттуда нужно было бы еще как-то добраться до самой северной его оконечности и снять там домик в качестве базового лагеря. После чего пришлось бы не одну неделю потратить на восхождение к вершине горы, но сперва потребовалось бы прорубить в дождевом лесу хоть какую-то тропу. Лишь после этого можно было бы приступить к поискам, означавшим бесконечное ползание на четвереньках, ночевки в гамаке, перетаскивание на себе необходимого экспедиционного оборудования, не говоря уж об укусах насекомых и удушливой влажной жаре. В общем, совершить подобную экспедицию казалось почти равносильным полету на Луну. Много лет назад Марджери коллекционировала вещи, которые напоминали ей о том, что она любила, и поддерживали в ней чувство реальности. Основу ее коллекции составляли ожерелье из жуков, карта новой Каледонии и иллюстрированный карманный путеводитель по островам Архипелага, подготовленный преподобным Харасом Блейком. Примерно в то же время Марджери удалось совершить кое-какие важные открытия, установить возможные размеры золотого жука, его форму и точное место обитания. Тогда она еще вовсю строила планы насчет возможной экспедиции, а потом вдруг все это кончилось. Точнее, кончилась сама ее жизнь. Да, ее прежняя жизнь внезапно закончилась, замерла. И хотя порой она все же невольно останавливала взгляд на всем, что издали казалось капелькой золота, а на самом деле было просто мусором, но всякую надежду когда-либо попасть в Новую Каледонию она давно оставила. Однако на этот раз Марджери твердо решила, она непременно осуществит свой давний план. Она отправится на поиски золотого жука, который так до сих пор и не был найден, и постарается во-первых, найти его раньше всех прочих, а во-вторых, Сделает это, пока еще не стала слишком стара, чтобы отправиться в столь далекое морское путешествие. Ведь на будущий год ей стукнет уже 47. Это, конечно, пока не старость, но все же она скорее пожилая, а не молодая. Во всяком случае, чересчур старая, чтобы ребенка родить. Да ее матери было всего 46, когда она умерла. А ее братья и до 25 не дожили. В общем, Марджери чувствовала, что время ее истекает. Вряд ли кто-то счел бы ее намерение отправиться в Новую Каледонию хорошей идеей. Прежде всего, настоящим коллекционером Марджери не была. Хотя, конечно, умела правильно умертвить жука и наколоть его с помощью крошечных булавок. Но ни в одном музее она никогда не работала, да и загранпаспорта у нее не было, и по-французски она совсем не говорила – и вряд ли кто-то решился бы отправиться вместе с ней в такую даль ради крошечного насекомого, которого там, возможно, и вовсе нет. Марджери написала в Королевское энтомологическое общество, спросив, не будут ли они так любезны, чтобы субсидировать ее поездку, и ей весьма любезно ответили отказом. А ее лечащий врач заявил, что экспедиция на другой конец света для нее равноценна самоубийству. Да и банковский менеджер, к которому Марджери обратилась за советом, сразу сказал, что имеющейся у нее на счету суммы наверняка не хватит, чтобы покрыть все расходы на экспедицию. И потом, — добавил он, — вы же все таки леди. «Благодарю вас», — ответила Марджери. Более приятных слов ей давно уже никто не говорил. На ее объявление откликнулись четверо. Некая вдова учительница на пенсии, демобилизованный солдат и молодая женщина по имени Инет Притти. Эта Инет Притти явно пролила чай прямо на письмо. Собственное письмо-то было написано на обратной стороне списка необходимых покупок, а ее грамотность вызвала у Марджери приступ отчаяния. Иннет заявила в письме, что хотела бы «прожить жизнь и увидеть свет» а на другой стороне листка было написано «Купить морковку, ичный порошок и бечевку». Марджери даже отвечать ей не стала. А остальным ответила, кратко рассказала о жуке и пригласила своих потенциальных помощников на чай в кондитерскую «Лайонс Корнер Хаус», сообщив, что она будет в коричневом, а на стол положит карманный путеводитель по «Новой Каледонии». Она специально предложила встретиться днем, в надежде, что так ей не придется тратиться на полный обед для новых знакомых. Кроме того, среда, на которую она назначила встречу, была самым дешевым из будних дней. Бюджет требовал от нее экономии. Из школы она также получила письмо. В нем директриса лишь слегка коснулась темы похищенного огнетушителя и нагрудных спортивных повязок с номерами, однако потребовала незамедлительного возвращения бутсов для лакросса, принадлежащих завучу. Она также сообщила Марджери, что поскольку та стала красть чужую обувь, в ее услугах в качестве преподавателя домоводства школа больше не нуждается. Впрочем, странное безумие, овладевшее Марджери в учительской, давно прошло без следа, и воспоминания о нем вызывали у нее лишь нервную паническую дрожь. Господи, что это на нее тогда нашло? Зачем она украла чужие ботинки? Она ведь тогда не просто сбежала из класса и из школы, она ушла с работы, сделав возвращение туда абсолютно невозможным». В тот день она, едва добравшись до дому, сразу же спрятала проклятые ботинки под матрас, чтобы уж точно больше их не видеть. Но разве так легко спрятать что-то от самой себя? Тогда уж, по крайней мере, нужно находиться вне того помещения, где это спрятано. В общем, позабыть об украденных ботинках Марджери оказалось не легче, чем о том, что у нее две ноги. Несколько дней она провела в каком-то странном оцепенении, едва осмеливаясь пошевелиться. «Это все они», — думала она. «Надо от них избавиться». И она решила отослать ботинки в школу по дороге в кондитерскую лайнс. Однако работница почты потребовала показать, что внутри посылки. И тут уж у Марджери окончательно сдали нервы. Она схватила посылку, развернулась и пошла прочь как раз в этот момент небеса словно разверзлись и палил такой дождь, что одна из ее дряхлых коричневых туфель окончательно развалилась. Теперь она попросту болталась у нее на ноге, хлопая на ветру. «Да к черту все это!» – решила Марджери и надела новые ботинки. Но тут возникла новая проблема. Оказалось, что даже днем, в среду, в кондитерской lions Corner House полно народу. Во всяком случае, куда больше, чем ожидала Марджери, складывалось впечатление, будто всем жительницам Лондона вдруг захотелось выпить чаю именно там, и все они, словно сговорившись, надели коричневое. Марджери заняла столик у окна, положила перед собой путеводитель и список вопросов и почувствовала, что от волнения у нее совершенно пересохло во рту, а язык стал жестким, как наждак, и страшно неповоротливым. Короче... Она едва способна была говорить, когда вдруг услышала мисс Бенсон. Она так и подскочила. Рядом с ней стоял первый кандидат. Она и не заметила, как он подошел к ее столику. Он был высокий, с нее ростом, но ужасно тощий, кожа до кости, а голова выбрита так, что просвечивала белая кожа на черепе. Явно демобилизованный, но старая форма висела на нем как на вешалке. Мистер Мундик представился он. Марджери никогда не принадлежала к числу женщин, нравящихся мужчинам. Впрочем, она и женщинам-то не особенно нравилась. Чуть замешкавшись, она протянула Мундику руку для рукопожатия, но он уже и без приглашения начал садиться. Все вместе это выглядело как танец, который с самого начала явно не заладился. И в итоге она нечаянно ткнула ему протянутой рукой прямо в ухо, и, видимо, довольно ощутимо. «Вам нравится путешествовать, мистер Мондик?» Задала она свой первый вопрос, краем глаза заглядывая в блокнот. Он сказал, что нравится, и сообщил, что служил в Бирме, а потом оказался в лагере для военнопленных. Когда он вытащил и показал Марджери свой паспорт, она была потрясена. С фотографии глядел огромный, прямо-таки здоровенный молодой мужчина, не старше тридцати, с бородой и густыми вьющимися волосами. А сейчас напротив нее сидел какой-то ходячий скелет. Казалось, у нынешнего мистера Мундика даже глаза слишком велики для его невероятно исхудавшего лица. И сам он настолько отощал, что кости буквально торчали сквозь кожу. И потом он показался Марджере ужасно нервным, даже в глаза ей толком смотреть не мог. Да и руки у него все время тряслись. На самом деле только эти его трясущиеся руки, пожалуй... И принадлежали тому человеку на фотографии настоящие крупные мужские руки размером чуть ли не с байдарочные весла. Марджери вежливо перевела разговор на жука и, вытащив карту Новой Каледонии, которая от старости стала уже прозрачной на сгибах, указала мистеру Мундику на самый большой остров, длинный и узкий, чем-то похожий на скалку. «Этот остров называется Большая Земля», Пояснила она, стараясь говорить медленно и очень отчетливо. Почему-то ей казалось, что мистер Мундик с трудом ее понимает. Затем она поставила на верхнем, самом северном конце острова, крестик и сказала, «Я полагаю, что жука мы найдем вот здесь». Вообще-то она надеялась, что этот Мундик проявит хоть какой-то энтузиазм. Ей и улыбки было бы достаточно, но он даже не улыбнулся. Наоборот, он как-то нервно потёр руки, точнее, вытер их о штаны, и заявил, «Там же наверняка полно змей». Марджери все таки рассмеялась. Странно, смеяться она совсем не собиралась. Наверное, это вышло случайно. Она ведь тоже страшно нервничала. Но мистер Мундик не только не стал смеяться вместе с нею, но и одарил её гневно-презрительным взглядом, явно выведенный из себя этим неуместным смехом. Затем он вновь потупился, изучая столешницу и жутким образом выкручивая и растирая собственные пальцы. Марджери объяснила, что змеи в Новой Каледонии не водятся, и некоторое время рассказывала о том, каких еще животных там не встретишь. Мундик немного успокоился, узнав, что там нет также крокодилов, ядовитых пауков и птиц-стервятников. Там, правда, есть довольно крупные ящерицы и тропические тараканы, а также такие не слишком приятные твари, как морские змеи, но это, собственно, и все. Но до сих пор никто еще, продолжала Марджери, так и не сумел поймать ни одного жука с золотистыми мягкими крыльями, обитающего в цветах. Такие жуки называются «малашки». Большинство ученых вообще не верят в их существование – В имеющихся коллекциях можно встретить и золотых скоробеев, и золотых долгоносиков, но золотой малашки нет ни в одной из них. Если во время экспедиции они сумеют найти хотя бы одного такого жука, это уже будет настоящей научной сенсацией, хотя он совсем маленький, примерно с божью коровку, но более изящной формы. Марджери даже голос понизила и наклонилась поближе к своему собеседнику. С тех пор, как она приняла решение непременно найти золотого жука, ей все время казалось, что и все остальные тоже его ищут. Даже те, кто в данный момент с удовольствием пьют чай с мясными пирожками в Лайонс Корнер Хаус. Кроме того, есть ведь и владельцы частных коллекций, которые готовы заплатить целое состояние за жука, который пока еще даже не найден. Затем она изложила Мундику свои доказательства. Сперва письмо от Дарвина к его другу Альфреду Расселу Уоллесу, в котором он, сам Дарвин, упоминает, что не раз слышал о неком жуке, похожем на каплю расплавленного золота. Затем дневник одного миссионера, где тот рассказывает о горе, имеющей форму тупого или сломанного зуба мудрости, на которой он наткнулся на маленького и совершенно золотого жука. И жучок этот был так прекрасен, что миссионер упал на колени и помолился. Золотого жука видел также один коллекционер редких орхидей и даже чуть не поймал его. Поднявшись высоко в горы в поисках своих орхидей, он успел увидеть в воздухе золотистый промельк пролетавшего жука, но не сумел вовремя подхватить с земли сачок. Все эти свидетельства были связаны с одним и тем же островом «Большая земля», в Новой Каледонии, а если правы и тот миссионеры, тот собиратель орхидей, то жука следует искать именно в северной части острова. Следует, правда, учесть, что в прошлые времена коллекционеры предпочитали оставаться на юге острова или на побережье, где местность не такая гористая и опасная, и где они чувствовали себя в большей безопасности от местного населения. «С научной точки зрения этого жука еще как бы и не существует», пояснила Марджери, поскольку он не был должным образом описан и представлен Музею естественной истории, а также не получил соответствующего латинского названия. «Так что», сказала она, «мы должны будем привезти домой по крайней мере три пары этих насекомых, причем правильно наколотых, ибо если они окажутся как-то повреждены, то для науки будут совершенно бесполезны». В музей также необходимо будет представить детальные зарисовки жука и подробные дневниковые записи. И в завершение Марджери сообщила мистеру Мундику, что хотела бы, чтобы жук был назван в честь ее отца, жук Бенсона. Дикронолайус Бенсони. Но мистера Мундика, похоже, совершенно не интересовало, кто и как назовет какого-то там жука. Его и сам-то жук не особо интересовал, и он решил сразу минуя ту часть разговора, в которой Марджери рассказывала ему о сути предстоящей работы, перескочить к той завершающей ее части, в которой он как бы соглашался принять ее предложение, пропустив, однако, самую важную часть, когда она, собственно, и должна была бы это предложение сделать. «Да», — сказал Мундик, — «он согласен возглавить экспедицию и с оружием в руках будет защищать мисс Бэнсон от дикарей. А еще подстрелит дикую свинью, которую она в лагере зажарит на костре». И, не теряя времени, мистер Мундик осведомился о точной дате отъезда. Марджери нервно сглотнула. У этого мистера Мундика явно шарики за ролики зашли, и она еще раз напомнила ему, что ищет золотого жука, что на дворе... 1950 год. А значит, в ружьях нет никакой необходимости, что Новая Каледония населена отнюдь не дикарями. Во всяком случае, 50 тысяч американских военных, расквартированных там во время войны, явно были в полной безопасности. Кроме того, сказала она, там множество французских кафе и магазинов, но можно найти и закусочные с гамбургерами, и бары с молочными коктейлями. К тому же преподобный Хорас Блейк советует И Марджери торжественно, как Библию, подняла свой любимый путеводитель использовать в качестве подарков местному населению всякие галантерейные мелочи вроде молний, а еще сладости. Что же касается запасов продовольствия, то она намерена взять с собой исключительно британскую еду в виде консервов и пакетиков. «То есть, по-вашему, я не подхожу для того, чтобы возглавить эту экспедицию», Мистер Мундик даже кулаком по столу пристукнул, чудом не разбив солонку и перечницу. «И вы хотите сказать, что прекрасно и без меня обойдетесь?» Он вдруг резко вскочил. Казалось, чья-то невидимая рука нажала на кнопку у него внутри. Марджери никак не могла понять, чем она вызвала подобную реакцию. Мистер Мундик орал так, что брызги слюны во все стороны летели у него изо рта. «Какая вы глупая женщина!» заявил он Марджери. «Вы непременно заблудитесь в дождевом лесу! Вы свалитесь в какую-нибудь яму, да там и умрете, поскольку не сможете выбраться!» Потом он схватил со стола свой паспорт и удалился. Марджери смотрела ему вслед. Несмотря на высокий рост, он казался маленьким из-за обритой почти наголо головы и одежды, которая стала ему слишком велика. Стиснув костлявые кулаки, Он, старательно обходя официанток в изящных беленьких шляпках, стремительно проталкивался сквозь толпу тех, кто в обеденный перерыв зашел сюда поесть и вежливо выжидал возможности занять освободившееся место. Вид у Мундика был такой, словно он ненавидел всех этих людей разом и каждого из них по отдельности. Марджери понимала, этот человек стал жертвой войны, но совершенно не представляла, как она могла бы ему помочь. Вторая претендентка, вдова, пришла навстречу даже раньше Марджери, и это уже было очень хорошо, и попросила принести ей всего лишь стакан воды, что было еще лучше. Впрочем, вскоре выяснилось, что она несколько ошиблась, решив, будто Марджери собралась в совсем другую Каледонию, как любят называть свою страну шотландцы. Каледония Латинское название северной части Британских островов, а также поэтическое название Шотландии. Шотландцы и сейчас часто называют себя каледонцами. «Нет», — сказала Марджери, — «экспедиция отправляется в Новую Каледонию, ту самую, что на другом краю земного шара». На этом их беседа и закончилась. Теперь Марджери лишь с трудом удавалось держать себя в руках. Исходных претендентов и всего-то было четверо. Но Иннет Притти пришлось исключить из списка с самого начала. Затем выяснилось, что мистер Мундик срочно нуждается в медицинской помощи, а третья претендентка сбежала, не просидев и трех минут. Марджери уже начинала казаться, что на экспедиции, мечте всей ее жизни, придется поставить крест, когда явилась та учительница-пенсионерка мисс Гамильтон она решительным шагом направилась прямо к ее столику, одетая в макинтош, который вполне можно было бы использовать и как штору для затемнения. Ее юбка, посаженная в талии на резинку, была весьма практичного оттенка коричневой подливки, способного скрыть любые пятна. А еще у мисс Гамильтон была борода. Не то чтобы внушительная, но все таки довольно заметная, не просто несколько жалких вьющихся волосков. Марджери эта женщина сразу понравилась. Она приветственно помахала мисс Гамильтон рукой, и та помахала ей в ответ. Но едва Марджери начала рассказывать о жуке, как мисс Гамильтон вытащила записную книжку и принялась задавать свои собственные вопросы, причем некоторые по-французски. Интересуются ли Марджери бабочками? Нет, только жуками. И надеется привести домой немало представителей отряда жесткокрылых. Сколько времени займет экспедиция? Пять с половиной месяцев, включая дорогу. Арендовала ли мисс Бенсон домик или хотя бы хижину в качестве базового лагеря? Нет еще. Это интервью показалось Марджери несколько странным, как бы перевернутым вверх тормашками, но она, тем не менее, была в восторге. У нее создалось впечатление, словно она встретилась с новой, улучшенной версией себя самой но не страдающей чрезмерной нервозностью и знающей нужный иностранный язык. И лишь когда мисс Гамильтон спросила, где Марджери работает, та запаниковала. Она, правда, назвала номер своей школы, но тему все же поспешила сменить, а ноги в новых ботинках спрятала под стул. Вряд ли ее ботинки могли навести мисс Гамильтон на какие-то подозрения, однако чувство вины, как известно, логике не поддается. «В качестве помощницы вы, разумеется, ни в коем случае не возьмете такую вот крашеную потаскушку», презрительно заметила мисс Гамильтон, когда мимо их окна процокала каблучками одна из многочисленных блондинок с чересчур ярким макияжем. «Чем во время войны помогли нашей стране подобные молодые особы? Только и делали, что на спину ложились, да ноги пошире раздвигали. Семейное положение? Что, простите? Семья у вас есть?» «Нет, меня вырастили две тетки. «Братья, сестры имеются?» «У меня было четыре брата. Все они погибли в один и тот же день во время сражения при Монсе». «А родители ваши где?» «Они тоже умерли». Тут Марджери пришлось некоторое время помолчать. Правда о смерти отца представлялась ей чем-то вроде пропасти, по краям которой расставлены таблички «Держитесь подальше». И она никогда не решалась подойти к самому краю. Смерть матери, впрочем, она воспринимала совершенно иначе. Возможно, потому что за матерью смерть пришла, когда она, как всегда, дремала в своем кресле. И хотя именно Марджери первой обнаружила, что мать умерла, это не стало для нее чрезмерным потрясением. Успокаивало ее и то, что мертвая мать выглядела почти так же, как живая. Что же касается братьев, то они погибли так давно, что Марджери привыкла считать себя единственным ребенком в семье. Так сказать, последней банкой, выпущенной на фабрике Бенсонов. Конечной точкой в линии их рода. Мисс Гамильтон сказала, «Две мировые войны создали у нас особую нацию, женщин-одиночек. Но мы не должны зарывать в землю свои таланты». Она таким резким движением вскинула сумку на плечо, словно та пыталась сбежать, а хозяйка ни в коем случае не намерена была ей это позволить. «До свидания, мисс Бенсон. Похоже, нас ждет чудесное приключение. Считайте, что я в команде». «Вы хотите сказать, что готовы участвовать в экспедиции?» «Да я ни за что на свете такой возможности не упущу». Было бы неправдой сказать, что Марджери всю дорогу домой бежала в припрыжку – В припрыжку она не бегала с раннего детства. И потом уже стемнело, пошел дождь, сгустился туман. Да и новые ботинки сильно натерли ей пятки. Так что шла она медленно, довольно сильно прихрамывая, но все мимо чего она проходила, грязные полуразрушенные здания с изрешеченными, будто шрамами отшрапнели стенами, женщины в бесконечных очередях за продуктами Мужчины, переодевшиеся в штатское платье, словно снятое с чужого плеча, казалось не более чем драгоценным воспоминанием о чем-то давно оставленном ею в прошлом. В одно мгновение, правда, ей показалось, что кто-то упорно ее преследует. И она даже обернулась, но никого позади не увидела и решила, что эти шаги ей просто почудились в густом тумане, из которого люди словно выныривали и тут же снова исчезали, растворяясь в нем. Точно капли чернил, упавшие в воду. Сегодня Марджери рассказала о золотом жуке троим незнакомцам. И хотя двое из них поспешили сбежать, услышав о предстоящих трудностях, сам жук стал для нее куда более реальным. И, как ни странно, вполне реальной казалась ей теперь и возможность его отыскать. Марджери открыла сумочку, чтобы достать ключ. И мимолетно удивилась тому, что ее старой карты в сумочке нет, и непонятно, куда она могла деться. Впрочем, забеспокоиться по этому поводу она не успела, потому что под дверью увидела конверт с письмом от ее директрисы. «С сожалением, вынуждена вам сообщить, поскольку вы так и не соизволили вернуть похищенную обувь, ваше дело передано в руки полиции». У Марджори ёкнуло сердце, как если бы она ехала в лифте и кто-то внезапно нажал на кнопку «Стоп». Она спрятала письмо под матрас и вытащила из-под кровати чемодан. Четыре. Немедленно убери его оттуда. Много лет Марджери не знала толком, что именно произошло с ее отцом, когда он так неожиданно вышел в сад прямо через открытое французское окно. Вскоре после этого она услышала выстрел, потом увидела на стекле брызги крови, и это так ее напугало, что она словно приросла к стулу и еще долго не могла пошевелиться. Затем она услышала множество других звуков, крики сотен вспугнутых птиц, пронзительные вопли матери. Весь домик священника вдруг наполнился какими-то новыми голосами, и Марджери больше уже не знала, где находиться безопасно, а где нет. Перед глазами у нее были только те красные брызги на оконном стекле, а единственным человеком, в котором она сейчас действительно нуждалась, был ее отец. И когда кому то все же пришло в голову поискать девочку, оказалось, что она спряталась в отцовском кабинете на полу, скорчившись между письменным столом и книжным шкафом. Тот, кто ее разыскал, она никогда раньше этого человека не видела, тоже лег на пол под углом к ней и попытался ласковыми уговорами выманить ее из той щели, в которую она забилась. Он объяснил, что с ее отцом произошел несчастный случай. И теперь ей нужно постараться вести себя хорошо, никому больше не причинять беспокойства и под мебелью ни в коем случае не прятаться. В течение нескольких последующих недель из домика священника исчезло буквально все. Исчезли не только повары горничная, но казалось и то, что составляло саму суть прежней жизни этой семьи. Марджери смотрела, как до боли знакомые ей вещи, стол, на который она с разбегу налетала, когда ей было четыре года, Гардероб, где она однажды пряталась чуть ли не целый день, биты для крикета, принадлежавшие ее братьям, отцовские книги погрузили в повозки и куда-то увезли. А потом дом покинули и они с матерью. Мать в глубоком трауре, Марджери в старых брюках, доставшихся ей от одного из братьев, и в колючей соломенной шляпке. Все их имущество поместилось теперь в одном единственном чемодане. Они сели на поезд и отправились в Лондон к теткам Марджери. Мать, притулившись в уголке купе, то и дело задрёмывала, а Марджери пересчитывала остановки и вслух читала название каждой. Мать Марджери была женщиной весьма крупной, однако мягкости в ней не было ни капли. Скорее, уж она могла показаться плотной, даже какой-то твердой. Во всяком случае, под руками Марджери, когда та пыталась ее обнять. А теперь, пожалуй... Она стала и еще тверже. Теперь уж мне никогда больше счастья не видать, все повторяла она, словно горе было чем-то вроде шляпы, которую можно надеть, а можно и снять. И Марджери, не поняв смысла сказанных слов, высунулась в окно и со счастливым видом провозгласила, что уже видна река Темза. Тетя Хейзел и тетя Лорна, сестры отца Марджери, были близнецами. Обе очень религиозные, они даже в хорошую погоду одевались во всё черное и молились не только перед каждой трапезой и после нее, но иногда и во время трапезы. Нормальных разговоров они не вели, а выдавали нечто вроде памятных деклараций. «Возрадуемся в страданиях наших, зная, что страдание порождает стойкость и умение переносить боль. Или никогда нам не будет неспослано больше, чем мы способны вынести». Подобные сентенции некоторые женщины любят вышивать на салфетках. Тетки старались непременно выполнять ту работу по дому, которая приличествует старым девам, принадлежащим к определенному классу общества. Без конца вытирали пыль, пересчитывали белье перед стиркой и после нее, хотя сами, разумеется, никогда не стирали, полировали столовое серебро, пока оно не начинало сиять ярче солнца. Все остальное они предоставляли заботам Барбары, старой служанке, живущей у них чуть ли не всю жизнь, которой маленькая Марджери весьма побаивалась. Барбара закручивала волосы в узел высоко на макушке, и любое указание тетушек воспринимала как личное оскорбление. У тети Хейзел и тети Лорны была собственная квартира в Кенсингтоне, в многоквартирном доме с лестницей в целую сотню ступенек. А вот сада при доме не было вообще. Был только общий двор с игровой площадкой. Едва в квартиру внесли их чемодан, мать Марджери без сил рухнула в кресло, стоявшее у окна. Сейчас она была похожа на тряпашную куклу, из которой высыпалась вся набивка. А тетя хейзел спокойно, как ни в чем не бывало, поправила кочергой горевшие в камине дрова. А тетя Лорна неторопливо задернула шторы. Лишь после этого они стали рассматривать Марджери, стоявшую посреди комнаты, тесно заставленной громоздкой мебелью, абсолютно не сочетающейся с размерами столь небольшой гостиной и создающей ощущение, что человеку здесь тесно, и мебель его вот-вот сплющит. Рассмотрев Марджери, тетки испуганно заявили, что она слишком велика для девочки, да еще и одета, как мальчик. На что мать... Устала, зевнув, сообщила, что Марджери все еще растет. Вот возникают постоянные проблемы с одеждой. «Можно я пойду поиграю?» – спросила Марджери. «Ну, пожалуйста». Мать не ответила. А тетки сказали, что она, конечно, может поиграть на площадке перед домом, только там нельзя кричать и мять цветы. И тогда Марджери решилась задать следующий вопрос. «А мой папа скоро приедет?» В ответ все три женщины закрыли глаза и примолкли. Марджери даже решила, что они молятся. Первой опомнилась тетя Хейзл и воскликнула: Чай? Да-да! сказала тетя Лорна. Позвони Барбаре. Господи, как ужасно я устала! Зевнула мать Марджери. И еще несколько месяцев все продолжалось в том же духе. Марджери слонялась во дворе и очень старалась не кричать и не мять цветы. А дома стоило ей спросить, нет ли писем от папы. И когда они, наконец, поедут домой, а иной раз она еще и о братьях спрашивала, тетки тут же звонили в колокольчик и вызывали Барбару, а мать закрывала глаза, словно охваченная такой невероятной усталостью, которая, как в волшебной сказке, может длиться столетиями. И после этого в гостиную буквально врывалась разъяренная Барбара с переполненным яствами чайным подносом. Никому из них, видите ли, не хотелось причинять ребенку боль. На самом деле они действительно стремились уберечь ее нежную душу от боли, а еще больше им хотелось уберечь ее от позора, но получалось наоборот. Марджери словно вступала на некую заколдованную территорию, где нет ни границ, ни верстовых столбов, где все спят, и не спит только она одна. Постепенно в душе ее поселилась паника, она стала писаться в постель, стала плакать из-за пустяков. Какое-то время она бросалась к каждому мужчине в бинтах или на инвалидной коляске и заглядывала ему в лицо, проверяя, не ее ли это папа. Наконец, ее мозг не выдержал и сам принял решение не хранить в памяти то, что явно не предназначено для хранения. И в памяти Марджери образовался некий провал. Исчезло все то, что было в ее жизни до переезда к теткам. Война закончилась, и ее братья и отец. Остались в том времени, которое теперь казалось ей невероятно далеким. Так бывает, когда пытаешься рассмотреть что-то на противоположном, дальнем берегу озера. И хотя порой она скучала по ним, но боли при этом не испытывала. Да и в том, что семья у них теперь исключительно женская, не было в конце концов ничего странного. Целое поколение мужчин было начисто сметено войной. А жизнь продолжалась. Тетки переодели Марджери, заменив мальчишечьи обноски простыми добротными платьями, и если девочка не бегала и не шумела, они ее практически не замечали. Ей подыскали школу, которую она изредка посещала, но всегда держалась в сторонке. Мать Марджери по-прежнему целыми днями просиживала в излюбленном кресле и становилась все тяжелее. Она не только сильно прибавила в весе, но тяжелыми стали ее взгляд и голос. И по-прежнему ни мать, ни тетки, ни слова не говорили Марджери об отце. Она даже его книгу о невероятных существах постепенно позабыла. Однажды, вбежав среди дня в гостиную, Марджери с изумлением увидела, что все четыре женщины влезли на стулья и кресла, и как-то странно на них балансируют даже служанка Барбара. Даже мать Марджери, которая не совершала столь резвых телодвижений, уже многие годы. «Немедленно убери его оттуда!» – взвизгнула Барбара тоном отнюдь не служанки. И все четыре женщины дружно указали на окно. Марджери увидела, что там, прицепившись к занавеске, точно маленькая черная брошь, сидит жук. «Привет!» – сказала она жуку, и, чувствуя, что жук полностью ей доверяет, отцепила его от занавески, а потом, раскрыв ладошку, высунула руку в окно, желая выпустить жука. От на нее ответственности она чувствовала себя просто каким-то могучим великаном. И, разумеется, ни чуточки этого жука не боялась. Однако вернуть жуку свободу ей удалось не сразу. Он лежал у нее на ладошке и даже пошевелиться не хотел. Неужели она его нечаянно убила? Марджери слегка тряхнула рукой и даже помолилась про себя. И к ее великой радости спинка жука вдруг взгорбилась, раскололась, и из-под двух жестких крыльев появились и затрепетали другие крылышки. Чудесные, тонкие, прозрачные, как те бумажки, которыми перекладывают сладости. А она подумала... Я же все про это знаю. Я давно все о жуках знаю. Жук еще несколько мгновений помедлил, словно проверяя, все ли у него работает как надо. Потом взлетел вертикально вверх и направился прямо к стене, еще в полете растопырив свои крошечные лапки и распрямив тело. Он так деловито гудил, что Марджери впервые почувствовала, она тоже кое-что понимала в опасной механике полета. Этот жучок, может, с виду и смешной такой маленький и толстенький, но его воля к странствиям поистине восхитительна. Марджери даже засмеялась от удовольствия. Когда через несколько дней жук вернулся, а может, это был и другой жук, просто похожий на первого, как две капли воды, она поймала его и, спрятав в ладошке, отнесла к себе в комнату. Там она посадила его в маленькую коробку, наполнив ее листьями и всякими другими вещами, которые, как ей казалось, могли ему понравиться. В том числе она положила туда немного земли и пристроила наперсток с водой. Марджери даже имя этому жуку дала Тобиас Бенсон. Так звали ее отца. А еще она без конца рисовала жука, и в итоге у нее кончился блокнот. Жук прожил у нее две недели, и никто его так и не обнаружил. В тот день, когда он умер, Марджери так сильно плакала, что ее тетушки решили, девочка наверняка заболела а потому особо за нее помолились. История с этим жуком положила начало новому страстному увлечению Марджоре. На прогулках она только и делала, что искала жуков. Просто удивительно, как легко их оказалось найти. Стоило только начать. С тех пор, чем бы она ни занималась, в мыслях ее постоянно царили жуки. Она рисовала их, она постоянно вела дневниковые записи, она брала в библиотеке книги по энтомологии. Ей стало известно, что царство жуков включает более 170 семейств, например, долгоносиков, скоробеев, жуков-нарывников и жуков-рогачей. А внутри каждого семейства существуют тысячи их разновидностей. Теперь она знала и обиходные названия жуков – навозник, июньский жук, майский хрущ, зеленая щитоноска. Знала, где они живут? чем питаются, где откладывают яйца, как их отличить друг от друга. Пойманных жуков она держала в самодельных домиках или в стеклянных банках и один за другим заполняла блокноты рисунками жуков, их описаниями и всевозможными заметками. Жуки были ей понятны, а вот люди стали какими-то чужими.